Глава 15. Смерть и перевоплощение. Раз уж мы затронули вопрос перевоплощения, так давайте уделим этой животрепещущей теме побольше внимания. Для начала сразу определимся с тем фактом, что все так называемые миры посмертия, описанные в основном в религиозных текстах типа рая, ада, нави, Валгалы, Давачана и так далее, являются частью, единого мира игры в реальность, а вовсе не какими-то специальными отстойниками для отставных аватаров. Смерть не уничтожает людей и даже не выводит их из игры, что очень даже логично с точки зрения программиста. Для того, чтобы игра была стабильна, количество станков, создающих тканью реальности, должно оставаться постоянным. Поэтому нет никакого смысла делать аватаров одноразовыми, Гораздо прагматичнее прописать алгоритм обновления их тел, что мы и наблюдаем в нашем подлунном мире. И все же куда-то умершие так деваются, ведь мы не наблюдаем толпы призраков и зомби, шатающихся по нашему миру. Да и количество мифов про загробные миры тоже наводит на мысль, что придуманы они неспроста. А что мы, собственно, называем смертью? Злостные материалисты, конечно, сразу заявят, что это полное уничтожение. Однако большинство людей все-таки верят в бессмертие души, а потому под термином смерть подразумевают всего лишь фатальную порчу физического тела. Заметьте, именно физического, а не тонкого, это как бы априори подразумевает, что тонкое тело в процессе смерти никак не страдает, просто перемещается в какую-то иную реальность, для которой и придуманы все перечисленные выше названия. Даже не знаю, расстрою ли я верящих в загробные миры, если скажу, что сохранить свои тонкие тела после смерти физического не представляется возможным. По крайней мере, для нынешних обитателей нашей материальной реальности. Так что никакой вечной жизни в посмертии нам не светит от слова совсем. Заметьте, я вовсе не утверждаю, что аватара игры в реальность в принципе не способная переселиться в тонкие миры, что называется на ПМЖ. Более того, до определенного момента такая эмиграция была делом обычным. Однако кое-какие преобразования игры, о которых мы поговорим далее, закрыли для нас эту возможность. В настоящее время, если не использовать специфические методы консервации физических тел, аватары после смерти теряют все свои тела и перевоплощаются в новых. А что, собственно, происходит, когда физическое тело получает фатальное повреждение, которое мы называем смертью? Повлияет ли это, например, на работу нашего сознания? Полагаю, у нас нет ни малейшей причины считать, что поломка фильтра, коим, собственно, и является наше тело, может остановить или хотя бы замедлить функционирование всего спонтанного источника вибраций. До тех пор, Пока существует сама проявленная форма сознания, она будет проявляться в виде самых разнообразных объектов реальности. Такова уж его природа. Этот фонтан вибраций заглохнет только когда распадется проявленная форма, а это не имеет ничего общего со смертью физического тела. Тогда, может быть, ум из-за поломки фильтра переключится в какой-то другой режим работы? А оказывается... Даже этого не происходит, поскольку уму глубоко фиолетово, в каком состоянии находится его фильтр. Это во мне у которого неправильные пчелы делают неправильный мед. Для ума все вибрации правильные. Тот факт, что пропускная способность фильтра изменилась, например, он перестал пропускать грубые вибрации, соответствующие физическому телу, еще не означает, что процесс производства ткани реальности На самом деле, этот процесс будет продолжаться, даже когда от этого тела останется только пепел. По большому счету, гибель физического тела с точки зрения ума даже нельзя назвать поломкой фильтра, поскольку ум никак не анализирует спектральный состав вибраций, приходящих к нему от сознания. Он тупо интерпретирует все сигналы. Может быть, тогда что-то фатальное случится с энергоинформационным обменом между умом и нашим инфополем? И опять мимо. До тех пор, пока хоть какие-то вибрации проходят через фильтр тела, он будет отсылать соответствующие им ментальные концепты в инфополе и взамен получать доминирующие концепты для скармливания нашему сознанию. Конечно, содержание этого контента после смерти физического тела будет иным, поскольку концепты, соответствующие грубым физическим вибрациям, станут для ума нерелевантными, и реальность умершего человека сделается менее фиксированной и более эфемерной. Но сама по себе реальность никуда не денется, как надевается она во сне, когда тоже, между прочим, строится вовсе не на основе физического тела. Но тогда получается, что со смертью тела вообще ничего не меняется. Увы, меняется. Причем объективно для самого умершего метаморфоза, через которого приходится проходить его сознанию, являются весьма существенными. Вот только мало кто способен их осознать. Согласитесь, даже во сне сохранять осознанность не так-то просто. А ведь мир сновидений строится умом на основе довольно грубого эфирного тела. Что уж говорить, если точкой отчета для нашей персональной реальности станет астральное и тем более ментальное тело. Тут надежды на осознанность вообще никакой. Так что можно уверенно констатировать, что для большинства людей субъективно смерть действительно ничего не меняет, по крайней мере до тех пор, пока фильтр тела продолжает функционировать. Существенная оговорочка, не правда ли? Ни с какого перепугу этому фильтру вдруг приспичит перестать работать. Если наша физическая тушка приказала долго жить, это же еще не значит, что и тонкие тела почили в бозе. Будем парить по облачкам, как ангелочки, и наслаждаться музыкой небесных сфер. Пади плохо? Можете не верить. Но при всей гротексности всей лобочной картинки – В совсем недалеком прошлом нечто подобное как раз и происходило с аватарами после утраты ими физической оболочки. Увы, все изменилось, когда кто-то из игроков умудрился внедрить в аватарское инфополе один вредоносный концепт. Сей концепт и стал тем преобразованием игры, которая закрыла нам возможность переселяться в тонкие миры. Я говорю о концепте субъектности физического тела. В соответствии с этим концептом, физическое тело является нашей составной частью, как бы носителем бессмертной души или сознания, кому как нравится. Из этого неочевидного постулата вытекает логичный вывод о том, что без физической оболочки сознание существовать не может. Оно ну понятно, вы же не предполагаете, что программа может существовать сама по себе, без носителя. Вот и наше сознание нуждается в теле. Таким нехитрым образом данный концепт привязал само понятие жизни к функционированию нашей бренной тушки. Он как бы поставил знак равенства между смертью физического тела и гибелью сознания как такового. Ну и как же внедрение всего вредоносного концепта повлияло на процесс перевоплощения аватаров нашей богословенной игры? Оказывается, самым фатальным образом – Думаю, я никого не удивлю, если скажу, что в игре имеются специальные алгоритмы, в задачу которых входит текущий ремонт фильтра тела. Собственно, причина поддержания фильтра в рабочем состоянии интуитивно понятна, ведь его пропускная способность напрямую влияет на формат создаваемой нами реальности. Если бы создатель не предусмотрел подобных восстановительных алгоритмов, то мы умирали бы от любой царапины или даже просто от плохого настроения. К счастью, наш гениальный программист позаботился о сохранности не только аватарских сознаний, но и тел, поэтому наши раны затягиваются, сломанные кости срастаются, внутренние органы восстанавливают свою функциональность и так далее. В штатном режиме процесс регенерации тканей работает вполне надежно и безопасно, расходуя на восстановительной работы энергию нашего сознания, которая является прямо-таки неисчерпаемой батарейкой. До внедрения концепта субъектности физического тела этот процесс продолжал работать в том же режиме и после фатальной поломки фильтра, которую мы называем смертью. Смерть нашей бренной тушки вовсе не воспринималась восстановительным алгоритмом как катастрофа, поскольку она не угрожала сознанию аватара защита которого, собственно, и является высшим приоритетом данного алгоритма. Но, увы, сия благостная картина резко изменилась, когда концепт субъектности физического тела, привязывающий существование сознания к сохранности физической оболочки, сделался доминирующим. Смерть бренной тушки стала восприниматься ремонтными алгоритмами игры как роковое событие, грозящее самому существованию сознания аватара. Неудивительно, что они вместо штатной работы стали включать авральный режим спасения, причем минуя нашу осознанность. Наверное, если бы эти алгоритмы могли анализировать целесообразность своих действий, ну, как минимум, отличить живое тело от мертвого, то включение аврального режима не несло бы таких катастрофических последствий. Но они этого не умеют, что вполне понятно с точки зрения программиста. Нельзя отдавать программе право решать, кому жить, а кому умирать. А собственно, что плохого в том, что алгоритмы стараются нас реанимировать. Наверное, если бы наше сознание было способно удовлетворить завышенные запросы этого горе-ремонтника, то ничего, мы бы тогда могли выставать из мертвых, как феникс из пепла, и бы условно бессмертными не только на уровне сознания, но даже на физическом уровне. Увы, работа нашего сознания спонтанна, и переход восстановительных алгоритмов игры в авральный режим не может заставить его изменить свои естественные природы. Оно как работало, так и продолжает работать, не ускоряясь ни на йоту. Нетрудно догадаться что для экстренной реанимации трупа мощности этого источника энергии недостаточно а потому вход идет неприкосновенный запас коим являются наши тонкие тела иначе говоря после смерти физического тела восстановительные алгоритмы игры запускают неконтролируемый переток энергии из тонких тел вдохлую тушку начиная с эфирного и заканчивая атманическим, вплоть до их полного распада. Как результат, в бессмысленной попытке спасти мертвое физическое тело глупые алгоритмы разрушают все тело целиком. Вот такая засада. Собственно, сам по себе приток энергии между нашими телами – это естественный процесс, который не несет в себе ничего катастрофического. Разделение на различные тела по частоте вибрации, Вообще условно, поскольку фильтр представляет из себя единую систему. Энергообмен между разными его частями происходит постоянно, но мы его замечаем только в случае каких-то неполадок с одним из наших тел. Тут нет ничего мистического. Даже наша убогая медицина наконец додумалась до признания психосоматики. А бабки в глухих деревнях испокон веков пользовались заговорами для лечения например, зубной боли. Если процесс энергообмена происходит спонтанно, без влияния внешних факторов в виде всяческих вредоносных концептов, то в первую очередь расходуется энергия более грубых тел. Иначе говоря, ваша депрессия будет исцеляться не за счет угнетения когнитивных функций, а за счет болезни физического тела, например, инфаркта миокарда. Алгоритмы игры устанавливают четкий приоритет тонких вибраций над более грубыми. Оно и понятно, ведь зародышем любого материального объекта является идея, то есть высокочастотный сигнал. Если фильтр тела не пропускает какие-то грубые вибрации, то идея все равно сможет воплотиться в реальности, просто степень ее материализации будет ниже. А вот если падает пропускная способность фильтра в высокочастотном диапазоне, соответствующем какой-то идее, то данный объект вообще не сможет обрести бытие. Заставляя восстановительные механизмы сливать энергию тонких тел в физическое, концепт субъектности тела действует как бы наперекор исходному замыслу создателя и, по идее, не должен был бы работать. Думаю, нам следует отдать должное изобретательности автора этого концепта, поскольку он сумел обойти сей запрет, переключив работу алгоритмов игры на высший приоритет, а именно на спасение воплощенного сознания аватара как такового. Тот факт, что на самом деле смерть физической оболочки никак не угрожает целостности сознания, на мой взгляд, только подчеркивает гениальность манипуляции. Впрочем, отдавая должное интеллекту нашего мехиметра не следует забывать о том, что для аватаров его авантюра оказалась фатальной, поскольку запустила механизм полной замены тел при воплощении. Если бы этот концепт не провоцировал экстренный и бесконтрольный переток энергии из тонкого физического тела, кто, потеряв свои мясные тушки, мы бы приспокойненько существовали в тонких телах как еженочно делаем это во сне. Именно это и происходило с аватарами нашей благословенной игры до внедрения концепта субъектности тела. Отсюда и многочисленные легенды о загробных мирах. Впрочем, мы теперь после смерти получаем возможность погостить в мире по смерти. Но наше пребывание в нем ограничено временем разрушения наших тонких тел. Раньше мы зависали Там гораздо дольше, поскольку никакие вредоносные концепты не провоцировали бесконтрольный слив энергии в разрушенное физическое тело. Я вовсе не утверждаю, что наше посмертное существование было, что называется, вечным. Скорее всего, со временем восстановление фильтра тела все же происходило само по себе, и житель тонкого мира возвращался в материальную реальность. Но это восстановление проходило без спешки, И исключительно за счет энергии сознания. Не исключено, что при желании и должном уровне осознанности аватары даже могли на время заблокировать восстановление физического тела и задержаться в тонком мире на неограниченное время. Так что легенда о том, что какой-то продвинутый духовный практик ушел в свет, может быть, не лишена оснований. Внедрение концепта тела разрушило эту благостную картинку закрепив в наших сознаниях экзистенциональную важность нашей физической оболочки. Какая уж тут осознанность, когда вместе с мясной тушкой исчезновение якобы грозит сознанию целиком. Но что плохого в том, что при перевоплощении аватары полностью заменяют свои тела. К чему нам донашивать ломанный-переломанный фильтр, когда есть возможность завести себе новенький, что называется, с иголочки. Да, о таком подарке можно только мечтать. Конечно, эмигрировать в тонкие миры на ПМЖ нам не светит, но разве это трагедия? Увы, данное представление о смерти грешит легкомыслием. На самом деле перевоплощение в новом теле – это вовсе не подарок, поскольку строительство нового фильтра происходит в очень неблагоприятных, даже можно сказать, экстремальных условиях. На момент начала строительства весь запас энергии – уже ушел в бессмысленное восстановление дохлой тушки. Тонкие тела распались, наработанные каналы взаимодействия ума с инфополем разрушены. Считай, создание нового тела происходит с чистого листа, да к тому же в условиях острого дефицита энергии. Неудивительно, что его зародышем становится малюсенькая клеточка, осознанности которой хватает только на то, чтобы быть. Эта клеточка сама по себе совершенно не жизнеспособна, а потому на первых этапах существования ей требуется помощь в виде внутриутробного развития, а также грудничкового периода, вплоть до обретения какой-никакой самостоятельности. В нашей беспомощной клеточке даже нет личности, не говоря уж о доступе к памяти прежнего аватара. Весь этот багаж – нарабатывается в процессе энергоинформационного взаимодействия ума с инфополем. Но старые каналы больше не работают. Они разрушились вместе с тонкими телами. А новые тонкие тела пока представляют из себя стерильную среду, которую только предстоит заполнить информацией. Так что смена тела обходится нам очень дорого. Мы являемся на свет неполноценными личностями а некими болванками, из которых потом жизнь вырезает новую и совершенно непредсказуемую форму. Неудивительно, что смерть представляется нам фатальным событием, таким концом всего. Тот факт, что наше сознание при превоплощении никуда не девается, как-то не слишком греет душу, ведь личности аквариумных рыбок создаются не сознанием, а умом. Наша личность – Является производной нашего тела, из потери тела мы как бы теряем себя. Не факт, что внедрение концепта тела, личность Аватара при воплощении сохранилась в исходном состоянии, поскольку физическое тело все же является значимой частью личности. Но оно точно не стиралось полностью. Память о прошлых воплощениях можно было восстановить, и человек имел возможность продолжить свое развитие, а не начинать все с нуля. Так что у нас имеются виски основания, чтобы считать внедрение концепта субъектности тела диверсией против аватаров. Но с другой стороны, а так ли уж плохо, что мы теряем память при перевоплощении? Ведь заодно мы избавляемся от всяческих вредоносных установок, которые управляли нами в предыдущем цикле. Например, аннулируется наше добровольное согласие на отказ от своих прав. Так что все преупотившиеся аватары защищены законом свободы воли. Что тут скажешь? Свои бонусы имеются в любом деле. Лично мне не хотелось бы помнить про все свои косяки из прошлой жизни, а еще меньше подробности своей смерти. Хотя кое-какой ранее приобретенный опыт, несомненно, мог бы пригодиться как минимум для того, чтобы не наделать новых косяков.